Глава тридцать пятая. О том, что нырять в глубины мудрости и полезно, и приятно. Главное, не удариться головой одно. Когда невинная дочь богоизбранного народа выбралась на волю, она поступила нехарактерно. Тихо и вежливо попросила извинения за то, что сейчас она тут кое-кого пристрелит. Иван Кочуев, кстати, даже не возражал, а вот эльф, разумеется, был категорически против. Но что с него взять? Его ум навек отравлен духовным самосовершенствованием. — Святой отшельник не мог этого сделать. Он ведет праведный образ жизни, и женщина его не интересует. — Что? Ой, а я таким местом почувствовала... Как именно они его не интересуют, мамочка моя, боже ж мой, не дергайте за руку, не дергайте. Вы сбиваете мне прицел, мужчины, подумайте об этом. Я убежден, что у него были на это вязкие причины, недоступные пониманию людей, далеких от вечного Дао. Например, вы сегодня необычайно хорошо выглядите. Такие дихие мерси. То есть, будь я не причёсен, и он бы вскарабкался со своей любовью на вас? Но вы же не убьё её тебя этого старца, когда он даже ещё не пришёл в себя. В конце концов это вплотную граничит с трусостью. Вот здесь, своё слово в поддержку Миловеллера великодушно добавила бывший подьясаул. Рахиил Астин, сколько я помню, если его пристрелить не да в возможности покаяться вслух, то его душа воплотится в высшие постаси, и он умрёт как мученик. Что на вас обоих, но оно логично, вздохнув, согласилась мстительная еврейка. Не будем делать сексуально забочен инвалид антисемита, святого мученика. Я унижу, унижу. Короче, размажу его духовно. Ваня, держите всех, кто будет мне мешать. Она решительно закинула автомат за спину и взялась за дело. Меньше чем за минуту злополочный начальник был связан по рукам и ногам собственной бородой. От процвета и разумной предосторожности не возражал даже остроухий философ. Осторожные похлопывания по морщинистым щёчкам с целью приведения в чувство не помогли, но казаку пришла в голову оригинальная идея. Он снял с прутика чудом не пострадавший в драке котелок и сунул его под нос связанному. Ускогорный старец принюхался, почти сразу же открыв бесстыжие глаза. Ё ты Придурки, болваны! Весь этот отступление в Звейлон. Как вы смели помешать мне исполнить волю предочерта два? <смех> Э-э, мои извинения, но кто там вам предначертал начать меня прилюдно без подогрева за велось рахильной недели до говорить? Дура! Разве может просветлённый монах, дедны дочь, достигающий бессмертную суть Дао, даже помыслить о слиянии с греховным телом женщины? О, это уродливо и противоестественно! — Я же говорил, у него была уважительная причина, — вставился дуэльф. — Вот именно своим всепроникающим разумом я только что праздал о скоропостижной гибели своего друга от шейника западных гор. Его великая душа еще не покинула пределы, и твоя лона, девочка, могла бы стать его новым пристанищем. Нет больше чести для женщины, кроме как родить нового отшельника Даоса. А вы, глупцы, решили, что мне святому вдруг захотелось добровольно прикоснуться к какому-то там женскому телу. Тьфу! — Не к какому-то там, — снова обиделась израильтянка. — Вот господин казак неоднократно отмечал, что оно у меня, ну, в общем, очень даже ничего, не про вас. Как говорил мудрейший Динлю, не тебе, козлу, орхидеи нюхать. А всё равно уже поздно. Фыркнул себе поднос горячий старик. О чём с вами говорить? Вы не увидите истину, потому что она будет бить вас в лоб пустой кастрюлей. Разве же эти, что ли, фараоны? Ребята переглянулись. Отшельник уже не казался им законченным маньяком, поэтому можно было бы её. Короче, через несколько минут все сидели кружком вокруг котелка с чаем. Архиль и Иван, привалившись спина к спине, А эльфы-дедуля шумно споря на отвлеченные темы. — Это редкостный чай из надкопытной шерсти яка помогает в познанию многих глубинных вещей. Если дерево сохнет, листья опадают. — Да, это очень глубокое наблюдение. А что вы думаете по поводу таких слов? Когда голова буйвола исчезает и показывается голова лошади, это неудивительно. — Ну, я не знаю, я думаю, что... В десяти пределах света нет стен. В четырех стенах репсти нет ворот. — Ох, вы правы, и снова правы, воистину, где много глины, будды велики. — Ну, не будем скромничать, в корзине бездонного покоится ясная луна. — О, и я о том же, в мертвой воде не прячутся драконы. — В словах есть эха, яшма блестит в грязи. Эти двое уж точно нашли друг друга, — Радостно перебрасываясь философско-пустопорожними мыслями, как пингпонговыми мяшиками, вот начало Иван чуть было не уснул, пытаясь уловить предельно завуалированный смысл, но сдался на фразе: "Будда это палочка с навозом". Причём Эльф и Орчельник после этих слов даже умилённо обнялись, словно признав равенство друг друга в познании полной истины. Так что наши главные герои вели свои разговоры Может быть, и не исполнены и столь изысканного подтекста, но важные для них обоих. Пока ты спала, я внимательно разглядывал всё мироздание. Знаешь, это безумно красиво, но есть момент один, которому я никак не нахожу объяснения. Смотри, раз вселенная под нами, то мы несомненно в раю. А раз это несомненно рай, то почему мы до сих пор не видели ни одного ангела? Славный риторический вопрос. Еще на эту тему говорить ваше православие. Должны быть. А то я Тора. Так и то же самое должны быть между нами в немалом количестве. Именно в их прямые обязанности входит встретить душу, успокоить, объяснить и сопроводить. Почему-то никто такого не сделал с нами, и кому об этом стоит нажаловаться. У меня нет версий. Если только кто-то свыше не хочет, чтобы мы... справились со всем этим сами. А ну да, ну да, ну да. Как-то казаки и еврейка в райский попали в сад. Там зрели здоровые яблоки, как много веков назад. Так ока казак обцела думал: "Что за дела? Еврейка всю яблоко съела и ничего не дала".